91. Нью-Йорк Бауэри. Была весна. То редкое в Нью-Йорке двухнедельное событие, когда деревья стоят в цвету, рестораны на открытом воздухе переполнены, люди бегают и катаются на велосипедах, наслаждаясь хорошей погодой. Я вернулся к преподаванию, а Алекс усердно работала над своей диссертацией. А ее отце не было никаких известий, и мы предположили, что он все еще на свободе. С эскизом Ван Гога. Не той добычей, за которую он охотился, но достаточной, чтобы согреть сердце похитителя шедевров. До тех пор, пока его не поймают. В тот день Алекс, как обычно, уехала в пригород повидаться с матерью, а я, готовясь к грядущей выставке, взялся за краски. Окна были открыты, и в них залетал весенний ветерок, пропитанный выхлопными газами — запахом мусора и таким количеством дыма от травки, что можно было поймать кайф. Я работал над картиной по наитию, выводя на холсте как бы внутреннюю рамку. Осознав, что получилось окно, я набросал в нем фигуры, темные и безлики. Пока моя кисть двигалась по холсту, я понял, что воссоздаю открытое окно дома Туссена в ту ночь в Оверсюр Уаз, когда мы со Смитом прятались в траве, наблюдая и подслушивая разговоры людей в комнате. Их голоса вдруг снова всплыли в моей памяти. Сначала это были бессвязные слова, но потом они сложились в целые фразы, одна из которых не давала мне покоя, и в конце концов я вынужден был отложить кисти. Матя Бюллер был одет в рубашку персикового цвета и синий льняной костюм. Все в нем, как всегда, было безупречно. Он провел меня в свой кабинет и стал расспрашивать о поездке. Заходил ли я в галереи, которую он предложил, и встречался ли с дилерами, о чем он, конечно, уже и так знал. Я коротко ответил «да» и, как бы невзначай, спросил в ответ. «Вы слышали, что Стефан Альбрехт арестован?» «В самом деле?» Бюллер, казалось, был потрясен, его двухцветные глаза даже расширились. «Но за что? Черт возьми!» За торговлю произведениями искусства, которые награбили нацисты. «Да? Вы, должно быть, ошибаетесь, Стефан Альбрехт очень честный человек, наиболее безупречный». Об этом писали в новостях. «Эти новости прошли мимо меня. Вы ведь работали с ним, не так ли?» «У нас были кое-какие... дела». Он говорил еще медленнее, чем обычно, словно взвешивая каждое слово. «Но их было немного, и они были далеко друг от друга». «То есть с перерывами? Длительными?» «Вот странно», — произнес я все тем же светским тоном. «Помнится, женщина, коллега Альбрехта, спрашивала, сказал ли он своему партнеру Маттиа о картине, которую он продавал?» Фраза, услышанная под окном Туссана, теперь не выходила у меня из головы. «Маттиа знает, что картина у тебя. Или ты собираешься отстранить своего партнера от сделки?» «Как вы это услышали?» «Я подслушал. Но она ведь не вас имела в виду, правда?» Я сменил светский тон на удивленный. «Меня?» — переспросил он еще более удивленным тоном. «Есть десятки людей с именем Маттия». Но другого Матия в арт-бизнесе Нью-Йорка не было. Это я проверил. Я ждал, что он начнет все отрицать, кричать о своей невиновности. И я даже хотел, чтобы он убедил меня, что я ошибся». но он сказал совсем другое. «Я советую вам быть осторожным, Люк». Бюллер встал и подошел ко мне вплотную. Его лицо было всего в нескольких дюймах от моего. «Вы ведь не хотите, чтобы у галереи, в которой готовится ваша выставка, начались проблемы?» «Вы, должно быть, ослышались...» Он положил руку мне на плечо и повел к двери, усиливая хватку. Его лицо было так близко к моему, что я почувствовал запах его одеколона и еще что-то необычное в его дыхании. «А теперь иди домой, рисуй красивые картины, забудь об этом разговоре». Я вывернулся из его захвата. Теперь я знал наверняка, что это он был партнером Стефана Альбрахта. Вернувшись домой, я раз десять прошелся из угла в угол, прежде чем позвонить. «Ты знаешь, который тут час?» Голос у Смита был сонный. «Надеюсь, это что-нибудь важное?» Я извинился, что забыл о разнице во времени и рассказал ему о своей встрече с Бюллером и о своих подозрениях. «И что я, по-твоему, должен с этим делать?» «Связаться с Ван Стратен, может быть?» «Не хочу я с ней связываться», — проворчал Смит. «А ты можешь попробовать, если хочешь». Он дал мне номер Ван Стратен и повесил трубку. Ван Стратен удивилась моему звонку. Я рассказал ей о своем разговоре с Бюллером и о том, что услышал той ночью в оверсюрвази Она сказала, что мне следовало позвонить ей до того, как идти к Бюллеру, но это был единственный упрек. Потом Ван Стратен обмолвилась, что ее люди давно искали подельника Альбрехта в США, и эта новость ее не удивила. «Мы взяли на заметку несколько арт-дилеров в США. Одним из них был Бюллер». «Если это правда, то я не сомневаюсь, что мы сможем получить от Альбрехта подтверждение причастности Бюллера. Его адвокаты хотят заключить сделку со следствием, но действовать придется быстро». Я спросил, как именно она собирается действовать, но она, не ответив, велела забыть ее номер и повесила трубку. На следующий день в «Нью-Йорк Таймс» появилась заметка, что мать Бюллера допрашивали по поводу похищенных нацистами произведений искусства. Кое-какая информация прошла и в социальных сетях. На следующий день эта новость разнеслась повсюду. Конечно, Бюллер через своих адвокатов все отрицал, они готовили ему защиту. Мне казалось, что он даст знать о себе лично, но позвонил один из его помощников. Он сказал, что галерея приостанавливает несколько готовившихся выставок, в том числе и мою. Ожидаемый, но тяжелый удар. Мои мечты о славе и богатстве развеялись, не успев толком развернуться.